Глава 4. Демонтаж структур эго начинается с наблюдения своих реакций, как выраженных, так и остановленных на полпути. Чтобы начать, нужно ясно увидеть, как работает структура твоего эго, как включаются его реакции и как с невероятной скоростью субличности сменяют друг друга, при переходе от одного собеседника к другому. предполагающему иное отношение, и отсюда иную цель общения и иную роль. Поначалу, как и в ситуации с наблюдением эмоций и желаний, будут замечаться только грубые реакции эго. Позже откроется возможность наблюдения его более тонких движений. Нужно понять, что эго лечится только через осознание, а не с помощью усилий ума. которые будут программироваться все тем же эго. Нужно принять тот факт, что на работу с ним потребуется немало времени, и что все твои текущие реакции прямо связаны с твоим эго и его ролями. Ведь без этого понимания и принятия не удастся даже приблизиться к началу осознания его наличия, а уж тем более приступить к постепенному, пошаговому избавлению от него. Освобождение из-под контроля эго равно освобождению от привычной повседневной лжи, в которой ты врешь и себе, и людям. Все эти роли, призванные сделать тебя приемлемым для людей и себя, есть форма тонкой или не очень лжи, которой ты в итоге и пропитываешься. Все это набор масок и вуалей, за которыми ты прячешься от людей, да и от себя тоже. Понятно, что у ребенка нет никакого выбора, и его существование настолько зависит от одобрения и настроения родителей, что никакого выбора, кроме потакания их требованиям, у него нет. Потом выбор вроде и появляется, но дело уже сделано, и новые субличности создаются по мере необходимости. Задумайтесь, сколько раз вы видели, что человек говорит с вами искренне, но все равно хоть немного, но играет или изображает эту самую искренность. И сколько раз вы сами говорили что-то совсем честно, не будучи при этом не особенно честными, не искренними. Многим не удается быть искренними даже по отношению к собственным чувствам и переживаниям. Что уж тут говорить об искренности, подающейся вовне. А ведь именно искренность, Один из ключей, позволяющий начать выход из-под контроля эго и его шизоидного расщепления на субличности. Известно, что начинать нужно с себя. Вот и искренность для внешнего использования появится только после того, как ты начнешь применять ее в отношении своих реакций и состояний. Искренне понимая, что ты не хочешь сейчас общаться с данным конкретным человеком. ты также искренне можешь ему об этом сказать, смягчая отказ или говоря прямо, что в настоящий момент не готов с ним разговаривать. Нет нужды слушать его из вежливости. Нет необходимости врать, что ты занят. Есть следствие в виде того, что в следующий раз этот человек и сам откажет тебе в общении. Но такова цена. А свою цену имеет любой выбор. И как бы ты ни было, начинать нужно с вранья самому себе и осознания того, насколько ты обусловлен правилами приличия, а также насколько ты боишься потерять одобрение конкретных людей. Эго изначально создается для общения, и если ты хочешь увидеть его во всей красе, то с общения надо начинать отслеживание его реакций. И осознавать себя во время разговора сложно только потому, что контроль речи, поведения и образа себя в этот момент становится наиболее сильным. Если тебе удастся увидеть, насколько автоматизированным является твое общение с большинством людей, тогда изменения станут действительно возможными. Мы имеем свою цель в любом общении, хотя очень часто ее просто не осознаем. Даже если мы общаемся с кем-то вынужденно, то само наше согласие на это вынужденное общение является следствием нашего выбора, основанного на стремлении достижения иной цели, прямо к этому общению не относящегося. Например, многим приходится общаться с родственниками жены или мужа без всякой радости или пользы для себя, но равно для того, чтобы сберечь нормальные отношения и близость со своими вторыми половинами. или чтобы банально избежать очередного скандала на тему «ты не любишь мою маму». Цели общения могут быть разными, но они всегда практичны, хотя могут и не выглядеть поначалу такими. Вот, например, ситуация, в которой человек испытывает смутную тоску по нереализованному, и ему нужен собеседник, чтобы отвлечься. Но на деле носителю тоски необходимо выразить ее и лучше сформулировать свою потребность, Что всегда получается, если есть неравнодушный человек, готовый его выслушать и даже сказать что-нибудь в тему? Считается, что немало людей в общении ищут только внимание, но так почти никогда не бывает. Всегда есть не менее практичная цель, хотя она порой и скрыта от самого инициатора беседы. Общение по привычке, в котором люди отыгрывают привычные для себя роли, занимает большую часть времени, которое вообще на общение тратится. А там, где роли распределены и выучены на зубок, изначальные цели взаимодействия как бы отходят на второй план или заменяются почти суррогатными – выпить пивка, сходить в баню, отметить очередной праздник. Привычный контекст отношений делает общение и обязательным, и как бы бесцельным. потому что целью его становится простое поддержание отношений. Ведь они когда-то так тебя питали. Пустая болтовня, привычная для ума дела. Известно, что большинство людей разговаривают сами с собой, порой являясь для себя наилучшими собеседниками, все понимающими и все оправдывающими. В болтовне ум сбрасывает напряжение, а эго компенсирует те дискомфорты, которые неизбежно возникают из-за разницы в поведении и даже целях разных своих субличностей. Ум и эго не одно и то же. Эго – всего лишь структура, созданная умом, но захватившая над ним власть. В привычном общении пустая болтовня тоже превращается в способ сбрасывания напряжения, особенно тогда, когда никак не хватает духа сказать собеседнику, что тебе давно уже стало неинтересно все, что он или она тебе рассказывает. Напряжение приличия очень распространено в среде воспитанных людей, и сбрасывается оно задним числом в обсуждении неприятных качеств тех, кого приходится терпеть из вежливости или по работе. Исследовать реакции эго – одна часть внутренней работы, прямо смотреть на цели своих действий – другая. Привычные действия тоже поддерживают общую бессознательность человека, и через осознание целей того, что и зачем ты сейчас делаешь, можно приблизиться к изменению своего бытия. А также нужно смотреть на цель, которую ты преследуешь в общении с людьми, без попытки приукрасить их или наоборот принизить. Есть текущая реальность твоей жизни, вот с ней и придется познакомиться, чтобы понять, Что же она из себя представляет на самом деле, а не в твоих плохих или хороших иллюзиях?